Глава 18. Авери понял, что что-то не так, когда день далеко перевалил за часы обеденного перерыва, а лавка Эи до сих пор оставалась наглухо закрытой. Пусть девушка и сказала, что она придет после полудня, но отведенные для ожидания три часа, Танасари успел пять раз обойти вокруг квартала, забежать в ресторан и переговориться с случайно встреченным на улице Лорианом. «Оборотень!» Который был одним из троицы, вышедшей из школы слуг Киосов в Вионтоне, той самой троицы, которая стала лучшими друзьями Лорлеоне, сегодня в задумчивости прогуливался по городу, ставшему ему родным после замужества Киосы. Когда-то давно Лариан Куола и Руакор стали опорой для скромной и старающейся услужить своему господину рыжеволосой девчушке. Они были с ней, когда еще не знали, что ее судьба может в одночасье поменяться, возвысив из Риний в Киоссы. И Лори, ставшая после коронации Араи, посодействовала переезду и размещению своих друзей в Аминсе. Более того, благодаря протекции принцессы Лориан с Руакором теперь считались такими же завидными женихами, как и сам Авери. И именно с этой удручающей мыслью Оборотень разгуливал вблизи так интересующего младшего Танасари Трелисника. «Авери?» — Оборотень удивленно приподнял брови. «Неожиданная встреча!» «Приветствую, Лориан!» Он пожал руку другу. «Могу сказать тоже. Мне казалось, сейчас ты должен быть во дворце, помогать Нуалу управиться с принцессами». Оборотень спал с лица. «Не напоминай мне про этих демонят». «Если Гиса хоть имеет какое-то представление о правилах поведения со взрослыми оборотнями, то Лина...» Танасари подавила рвущийся наружу смешок. «Может, обсудим за чашечкой чего-нибудь бодрящего, или ты спешишь?» «Нет-нет, все дела подождут, идем, хоть выговорюсь». Устроившись возле панорамного окна близ расположенного бара, мужчины сделали заказ. «Итак, Миллинарса?» Лориан тяжело вздохнул. «Не знаю почему, но маленькая Киоса именно меня решила сделать объектом для своих... Хм, игр. Не рука тебя или Киоса Нуала, а меня. Если ей нужно опробовать новое заклинание, которое она разучила с твоим отцом или Лори, так первым, кто его должен увидеть...» Авери все же прыснул в кулак, на что темноволосый лишь еще больше посмурнел. «Смейся, смейся! Тебе не приходится менять костюмы каждый день лишь из-за того, что «Ой, оно же не должно было загореться!» или «Риан, стой смирно, я же так не попаду!» «Ну вот, я же говорила, ты сам виноват!» Подражая звонкому голоску принцессы, спородировал Лариан. «И этого я уже молчу про травмы после таких вот игр. О, бороть, не знаешь ли, регенерация помедленнее демонической будет!» А что на это говорит Лори? О, да для нее эти исчадия ада – самые настоящие ангелы. К тому же не представляю, чтобы хоть какая-то мать сказала бы что-то против своих же деток. Меня больше поражает факт их не по-детски серьезной программы воспитания. А что ты хотел от высших демонов, которым рано или поздно придется сменить родителей на троне? К тому же не спосланы Гисхильдисом в двойном размере. Лориан пригубил коньяк. Теперь я, кажется, понимаю, почему в семьях королей обычно рождается лишь одно дитя. В единственном экземпляре с демонятами еще можно совладать. Да с той же киосой Гиса я бы справился на ура. Ее игры не столь тревожны и опасны. Даже зверюшки что ты подарил принцессам, согласны со мной. Элан ни разу не пытался улизнуть от своей госпожи. А Шикиза. «Впрочем, чего я тебе рассказываю? Ты же сам в курсе!» Авери улыбнулся, поднося к губам свой бокал. «Тебе не стоит так близко к сердцу воспринимать ее знаки внимания. Просто ты, видимо, больше других понравился Киоси Лине, а вот она и пытается проявить свое расположение к дяде Риану». Лариан в ужасе округлил глаза. «Тебе бы такие знаки внимания!» Значит, избежал только из-за проделок маленькой киосы? Эх, если бы! Хотя и киосы и Милинарсы хватают с лихвой для желания убежать из дворца подальше. Но нет, оборотень сделал очередной глоток: Я скучаю по временам в Вионтоне, когда мы с колой, Лори и руком считались обыкновенными слугами киоса Нуала. Сейчас, скажи мне, Авери, «Как ты уходишь от постоянных попыток скрутить тебя в узы брака?» Авери чуть не подавился. «Прости?» «Да тут такое дело. Я познакомился с одной весьма интересной дрядой. Девочка что надо, все при ней. Грудь, попка, талия, ножки, да и наличие мила А уж характер просто подарок. Веселая, ласковая и, как понимаешь, легкая». Авери понятливо растянул губы в улыбке. Знал он не одну такую дочь леса. Те еще шалуньи, когда дело доходило до постели. А уж на какие уловки они способны. Прямо диву даешься. Так вот, Трис для меня была словно подарком ко дню осени, когда мы встретились с ней впервые. О, серьезный роман, раз ты решил завести постоянную любовницу да еще на столь продолжительное время. Мне казалось, все твои интрижки заканчивались, еще не успев начаться. А тут практически год. Лориан кивнул. А вот и я думал, как же мне повезло. К тому же слуха о том, что место рядом со мной уже не вакантно, поумерил пыл мамочек, желающих представить под мои дивные очи очередную претендентку. Услышав подобное, Авери поспешил сделать очередной глоток напитка, прячась за стеклом и стараясь выглядеть не столь веселым. Уж больно знакома была ситуация, но Трис, решившая, что наши отношения зашли уже достаточно, по ее мнению, далеко, подняла тему свадьбы. Сочувствую. А ведь я честно ее предупредил, что ничего, кроме обоюдоприятного времяпрепровождения, ей ждать не придется. И она согласилась, говорила, мол, да, я понимаю, мне ничего, кроме твоего внимания, не нужно, а теперь здрасте. Давай ей помолвочное кольцо и брачный браслет». «Возможно, на ее мнение повлияли родственники?» «Нет, они не знают о нашей связи». «Удобно. И каким же образом ты мог скрываться от родичей дриады так долго?» «Трис стала моим секретарем. Для ее родни у нас ничего, кроме рабочих отношений, быть не может. Но ведь все знают, что ты не свободен, да?» Но ведь двор еще не говорит об имени моей дамы. Ловко. И как удалось? Впрочем, разговор сейчас не об этом. Как понимаю, твой секретарь захотела упрочить свое положение и не нашла варианта проще, чем связать ваши судьбы. Лориан понурил голову. Теперь придется искать нового помощника. А ведь с ней мне было удобно. А почему не подумать о семье? Оборотень скептически хмыкнул. Чтобы кроме детей Ларлеоны, меня испытывали на прочность собственные? Спасибо, но, пожалуй, воздержусь от такого совета. Волки не так быстро развиваются, как демонята. Даже не продолжай. Нет, я не готов к женитьбе. А о том, чтобы защелкнуть браслеты на запястьях, но не произвести потомство? Меня же заживо съест не только супруга, но и многочисленные родственники. Если не ее, так мои... Родителям только дай повод решить, что я способен к отцовству. Не слезут, пока не увидят хотя бы парочку внуков. Нет, нет, нет. Блондин побарабанил по столу. И ты хочешь спросить меня? Как ты уходил от подобных щекотливых ситуаций? Все же желающих породниться с Танасари намного больше, чем желающих увидеть мою тушку рядом с чьей-либо дочкой. Желающих, быть может, и больше а Вот только и осознание, что отец вряд ли одобрит брак, тоже поболее будет. А что касается выхода из подобного, дорогие подарки, как бы банально это ни звучало. Подарки, красноречие и мягкий разрыв без битья посуды, истерики и кидания чего-либо тяжелого в обидчика. Хотя не скрою, на моем веку приходилось даже соглашаться на дуэли задетых братьев, они дрались за честь сестры. Аверь кивнул. «Было пару раз». Лориан хмыкнул. «Ну ладно, может, пару десятков раз. Однако я давал им понять, что мирный консенсус с их обожаемыми родственницами был достигнут полюбовно». «Деньги, сила и власть», — резюмировал риан чему-то кивнув. «А еще работа». «Работа?» «Пожалуй, то, что следует выбрать тебе в качестве тактики». «Если бы Лори, к примеру, задействовала бы тебя в каком-либо мероприятии, в котором необходимо присутствовать в различных местах, подолгу не засиживаясь на одном, ты смог бы совмещать приятное с полезным». У Лориана засветились глаза. «Думаешь, сработает?» «Должно». А прокинув в себя остатки алкоголя, не с усмешкой заметил. «А почему ты назвал Лори, а не Киоса Нуала?» «Все же он является прежде всего моим господином». «Ануал подчинится решению жены?» Авери подмигнул. «К тому же, если ты ему намекнешь, что за помощь твоей скромной персоне он может встать в позу, и кеоси придется убеждать его согласиться на решение супруги в отношении его слуги». Лариан заговорчески улыбнулся. «Но если дело обставить именно так...» Допив и свой бокал, Авери оставил на столе несколько серебряных монет, поднимаясь. Дерзай! Авери, вновь вернувшись к наблюдательному пункту возле Трилистника, задумался над оброненной фразой про двойняшек. А ведь в семье высших демонов действительно рождались лишь по одному ребенку. Случай Лори и Нуала счастливое исключение исправил. Единственные – те, кто был предназначен друг другу судьбой. Те, кого благословили боги, старые и новые. Впрочем, практически мифическая связь, которая возникла между этими двоими, подтвердилась при рождении чуда. А как были счастливы Альмарон, Каларика и Римонт. Про Сандеру, мать леоны вообще стоит промолчать. Увидев двух крошек-близняшек, рыжеволосая женщина расплакалась от умиления, и это при том, что у самой к тому времени сын отметил трехлетие. И забавным было желание новоявленных родителей продолжить обучение в академии. Впрочем, по здравому размышлению, накинув на себя личину обычных геунов. а Лишь при подобном раскладе Риман позволил невестке отлучаться на пару часов в день, все же тайно посылая за ней своих воинов, разумеется, для присмотра. Хотя даже находясь под мороком, от Лорлеона исходила такая сила, что вряд ли кому взбрело бы в голову задумать нечто противозаконное против студентки. Да и Нуал, неотступно следующий за женой, Рьяно следил за тем, чтобы новоявленная мамочка слишком не напрягалась, все же боевой факультет, на что слышала лишь веселый смех и уверение, что ее тело быстро восстановилось после родов. Спасибо регенерации и многочисленным лекарям, что сновали вокруг беременные днем и ночью из-за прямого приказа Римонда, которого нарушить боялись под страхом смерти. Впрочем, забота короля Аминса, которая и могла показаться излишней, таковой не являлась. Римонд, обредший в лице Лори дочь, боялся потерять свою кровиночку и шел на любые миры, чтобы Киосе было комфортно и безопасно. Говорить об усиленном режиме и мобилизации тайной разведки и воинов под прикрытием на территории самого Дворца и Академии, куда Лорлеона, стоя на своем, все же отлучалась, не стоит. А сколько стало новых тренировок! Вот где фредон совместно с Римондом отводили душу. Но стоит отметить, что и ряды регулярной армии стали пополняться с небывалой скоростью. Юноши и мужчины, только научившиеся держать в руках мечи или те, кто ушли в отпуск, рвались в государственную службу. Числиться защитником, помеченной Гесхильдисом, высшей демоницы, матери близнецов, хотел каждый второй. А когда получает диплом, Лори скинула привычную личину, представь перед комиссией в своем истинном облике, народ вообще возлековал. Их госпожа подтвердила свою принадлежность к демонам, а да и как же иначе? Боевая магия. Что может быть роднее правящей верхушки?» Авери улыбнулся своим воспоминаниям. Ведь Лори и не собиралась поступать на боевой, практически случайно оказавшись в рядах адептов. Он перевел взор на руку. Когда-то она чуть было не сломала ее. И этому позорному моменту его жизни нашлись сотни свидетелей. Тогда, помнится, она на него рассердилась за отправление на массаж кинкубом. Вот только Лори не знала, что в тот день разговаривала не с ним, а со снедаемой ревностью эльфийкой, которая накинула на себя личину, желая рассорить человечку с ее демоном. Найтиль, глупышка!» Сама, приходясь дочерью одного из советников Римонда, почему-то не была искушена в политических играх. И не заметила, что со стороны Авери в отношении Лорлеоны интересы были не столь личные. Хотя, чего уж кривить душой. В какой-то момент Танасри задумался, как бы не послать работу куда подальше, самому встав рядом с умной девушкой, но продиктованной и поставленной Фреденом задачей. А вот и вылилось в разборке на глазах адептов и преподавателей. Хорошо, хоть он замешкался. Стоило медальону с рубином выпасть из-за ворота ее боевой безрукавки. И тем самым дал девушке прекрасную возможность его обездвижить. Ларлеона была зла. Он видел это по ее глазам. Изумруды, которые сверкали, смотря на него, словно обвиняли в чем-то. Вот только в чем? А девушка, стоит отдать ей должное, двигалась просто изумительно. Ни одного лишнего движения. Плавные, но сильные выпады. Продуманные, обманные маневры. Чувствовалась рука мастера, которая научила человечку всему этому. И Авери захотел посмотреть, на что же она способна. Он перешел в наступление. Первая же двойка руками наткнулась на блоки, как и удар ногой. Он старался сдерживать свою силу, понимая, что перед ним всего лишь девушка. А вот только девушка, постепенно втягиваясь в боевую пляску, все больше раскрепощалась, показывая весьма опасные и сложные номера. Один из таких сальто через голову, который она вписала в весьма увесистый удар ноги, хорошо прижег кожу на его левом плече. «На что же она так обиделась?» Пару быстрых ударов по ее плечам повыше локтя, которые Лори умудрилась пропустить, и у него появляется дополнительная привилегия. Девушка опускает руки, тем самым даруя ему возможность ударить в голову. Но он этого не делает, и Лори замечает его снисхождение. Ее глаза, до этого злобно сверкающие зеленым, начали окрашиваться в красный. Авери несколько раз моргнул, боясь, что это могло ему привидеться. Однако нет. Кроваво-красные глаза сейчас следили за каждым его жестом, каждым его движением. Решив перейти в более тесный вид борьбы, Авери подскочил к ней, неуловимо быстро делая подсечку и опрокидывая на маты. Лори даже охнула от стремительного падения и продолжила зло сверлить его красным взглядом. В чем бы он ни провинился, следует извиниться. Авери открыл было рот, чтобы попросить прощения, как замер, уставившись на выскочивший из-под боевой блузы медальон. А Воспользовавшись его замешательством, девушка тут же освободилась из захвата, вскакивая на ноги и придавливая уже его к земле. Авери не спешил вставать, понимая, что любое движение приведет к перелому руки. Все-таки человечка достала его. В тренировочном зале воцарилось мертвое молчание. Тяжело дыша, Лори удовлетворенно улыбнулась, вставая. Авери, опомнившись, тут же поднялся следом, мимоходом бросив взгляд на окружавших площадку. Казалось, что студенты пребывали в шоке или каком-то коматозном состоянии, не в силах вымолвить ни звука. «Еще бы!» «Какая-то человечка победила Авери! Самого Авери?» А Лори поклонилась мужчине, заканчивая поединок. Авери поклонился ей в ответ, хмыкнув. «Что же, признаю свою ошибку». И тут зал ожил. Со всех сторон начали доноситься крики и завывания, словно они оказались не на тренировочном бою, а посреди празднования Дня Города. Какофония звуков сосредоточилась постепенно в монотонно-голдящие «Лори! Лори! Лори!». Девушка обвела взглядом зал и смущенно покраснела, отчего студенты начали бесноваться еще сильней. Авери встретился взглядом с Нуалом, на лице которого расцвела самодовольная ухмылка. Он точно слышал его извинения и знал, в чем тот может быть повинен. А это оказалось едва ли не худшим, чем осознание факта, что он проиграл девушке. Зато какой! Красные глаза. Словно отражение того драгоценного камня, что давал право оспорить власть. Красные глаза, которые в тот момент до боли напомнили ему очи самого правителя. И именно этот бой поставил точку в его догадках. Он уверился, что перед ним дочь Римонда. Девушки. «Почему с ними всегда так сложно?» Авери поднял взгляд к солнцу. Эя к этому времени должна была вернуться со свидания, каким бы затяжным оно ни было. А учитывая, что они пошли договариваться насчет пополнения лекарственных запасов и того раньше, ведь не гулять же им с корзинами и мешками, набитыми травами и бутылочками, но идти в порт значило бы сдать себя с потрохами перед Келигоном. Да ей я наверняка не поняла бы его появление. Черт, почему его мысли постоянно возвращаются к этой девчонке? Почему ему болезненно необходимо снова ее увидеть? Словно, словно он стал ею одержим?